От этого ее восхищение им не становилось меньше. Она верно служила ему, но и себе служила тоже. Довольно скоро Р.В. понял, чего она от него ждет. До женитьбы у Фонтена была долгая связь с одной молодой женщиной, с которой он познакомился в те времена, когда преподавал в Рене. Судя по фотографиям, она была весьма очаровательна и трогательна, и, если верить линии Фонтен обладала весьма незаурядным умом.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 «Вы знаете его лучше, чем я, мадам. Но не кажется ли вам, что ему бы следовало сменить обстановку, больше общаться с молодежью?» «Понимаю», — с горечью ответила она. «Ваша кузина, Ларивьер, наговорила вам, будто я чуть ли не лишаю его свободы, что я патологически ревниво не даю ему общаться с молодыми женщинами и наношу вред его творчеству». «Эдмэн не говорила мне ничего подобного». «Не она. Так ее сестра или кто-нибудь еще. Я знаю».